Царь, батюшка, это нечестно! – завопил юноша. – Почему? А я тебе царство вернул? Вернул, – рассмеялся Гордон. – Так ради этого хотя бы десяти на тебе, остальное мне? Ну ты наглец! С кем поведешься? Царь почесал затылок, заставив корону съехать на лоб. Ладно. Тридцать процентов можешь себе оставить. Царь-батюшка, издревле на Руси велось в казну брать не больше десятины. Что же вы законы-то нарушаете? — На я что-то говорил про казну? — искренне удивился царь. — Уже не думаешь ли ты, что царь-батюшка за государственный счет жирует? — Охренеть! Вот налажу газету, я про тебя такое напишу. «Что? Мою же газету против меня? Да я тебя сразу плаху «А это уже произвол?» «Да, сама дурья. Вожжа под мантию попала». «Царь-батюшка!» — взмолился царский сплетник. «Ну, побойся Бога, ведь на дело святое денежки-то дадены». «Так ты ж, пройдоха, наверняка с тройным запасом цену зарядил». Не полушки с этих денег в карман не положим!» — твердо сказал Виталий. «Да!» Царь был искренне удивлен и, как показалось, юноше расстроен. «Гад ты! Теперь мне совесть не позволит из этих денег что-то взять!» Гордон сердито посмотрел на Виталия. «Ну, раз так, то я хоть душу сейчас на тебе отведу, по посамодурствую!» и царь-батюшка начал откровенно наезжать. — Ты что же творишь в моем государстве, царстве, подлец? Что, вражина, делаешь? Я тебя здесь кем поставил? — Царским сплетником. — Вот именно. Сначала от дыбы отмазал, потом от плахи поверил тебе, а ты вместо того, чтобы делом заниматься, Бандитский беспредел устраивать начал. Ну, я... А ты что здесь устроил? рявкнул царь. Тебе что, жалованье мало? Решил хлеб у кощей добить? Пасту его под себя подмять? Что, Никола настучал. Расстроился Виталий. Никола тебе теперь в пояс кланяется. Тридцать процентов — это тебе не пятьдесят. Ты же ведь царский сплетник. Должен был моими глазами и ушами быть. А когда дело с газетой, с мертвой точки сдвинется, то и рупором. А ты вместо этого сразу, как должность получил, в первую же ночь устроил драку с поджогом в Нижнем Граде, а во вторую — стрельбу у Вороньей горы. Ты ведь с кем дуэль-то затеял? С кощейем, да ему на твои пули начхать, даже если ты их неделю в святой воде вымачивать будешь, он бессмертный. А последствиях ты не подумал? Ты хоть знаешь, чем все это может закончиться? Прибьет меня кощей и все дела? Пожал плечами юноша. Прибьет это полбеды. А если сейчас... Опять передел собственности начнется. Ты даже представить себе не можешь, Сколько мне сил стоило навести Великореченский относительный порядок. Тысячи и года не прошло, Как я комендантский час отменил, А теперь опять снова здорово. Ты знаешь, сколько на тебя За одну ночь жалоб накатали? Мордобой, раззарение винных лавок, — И где все эти жалобы? — К утру обратно забрали. Кое-кто за тебя хорошо похлопотал. — И кто этот кое-кто? Царь в упор посмотрел на царского сплетника. — Кощей! Его братва до утра пострадавших обрабатывала. — Что? — ахнул юноша. — Да я ж на него. — А зачем ему это? «Вот и я о -то. том. Зачем ему это?» «Кого припугнули, кому денежек судили, кому скидку на добровольно-принудительные взносы кослявому сделали?» «Одним словом, ты этот беспредел кончай. Мне Кащея с Доном в оках хватает!» Чиркнул себя пальцем по горлу Гордон. «Бояре воду мутят!» Купцы достали, а теперь ты еще со своей бригадой. Кстати, откуда ты их выкопал? Да вот решил работников себе нанять. Дел по организации газеты не в проворот. Ну надо же, врет и не краснеет. Так, сейчас идешь, вытаскиваешь этих уродов из моих подвалов и начинаешь работать по специальности чтобы через два дня у меня был первый экземпляр газеты. «Царь-батюшка, не успею!» — сполошился Виталий. «Не успеешь сделать газету, тогда успеешь примерить испанский сапог. Малюта будет очень рад, а то он уже на себе эксперименты ставить начал». «Ну, как же? Ничего не знаю». И чтоб задание бояр выполнил. Да, и по ночному рейду говори всем, что тайный приказ мой выполнял. А то как-то перед народом неудобно. Скажешь, что проверял войска на бдительность и боеспособность, которая оказалась ни к черту. Вся, аудиенция закончена, иди. Виталин начал заталкивать пистолет обратно в узелок. «Не забудь заодно узнать у Васьки, зачем пистолет тебе подсунул!» — хмыкнул царь. «Тут только два варианта!» — вздохнул царский сплетник. «Либо самому, в случае чего застрелиться, либо тебя, царь завалить». «Что? А вон с глаз моих долой паршивец!» Юношу как ветром сдуло. Гордон покачал головой. Обнаглели и холопы. Однако, главное, я так и не узнал, с чего бы это Кащей к нему такой добрый стал. Что этот бессмертный гад задумал? С Василисой, что ли, подтолковать? Она у меня премудрая, глядишь, чего и присоветует.